В конце проспекта Реформации, он же Дорога Чистых Душ, в сотни метров от черной стены тучи, мокрый клетчатый проповедник гремит, потрясая руками над толпой мокрых клетчатых агнцев страшного суда, понурых и жалких. На другой стороне проспекта Нурлан, тоже мокрый и тоже жалкий, скрючившись, сидит на краешке роскошного дивана, брошенного поперек тротуара у подъезда покинутого дома. «Город тот расположен четырехугольником», — гремит проповедник. «И длина его такая же, как и ширина. Стена его построена из ясписа, а город, чистое золото, подобен чистому стеклу». Основание стены украшено всякими драгоценными камнями. Основание первое — яспис, второе — сапфир, третье — халкидон, четвертое — Смаракт, пятое — сардоникс, шестое — сердолик, седьмое — хризолит, восьмое — верил, девятый — топаз, десятое — хризопраз, одиннадцатое — геацинт, двенадцатое — аметист. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, Ибо светильник его — агнец. Ворота его не будут запираться днем, А ночи там не будет вовсе. Среди улиц его — древо жизни, Двенадцать раз приносящие плоды, Дающие на каждый месяц плод свой. И листье дерева для исцеления народов, пока он говорит, от толпы агнцев один за другим отделяются адепты, человек десять или двенадцать. Они идут один за другим к стене тучи. Им очень страшно. Одного трясет будто в лихорадке, у другого безумные глаза и губы, закушенные до крови. Какая-то женщина плачет, прикрыв лицо ладонями, и спутник ведет ее под руку, сам белый, как простыня. «И принесут в него славу и честь народов!» — ревет проповедник. «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнцев в книге жизни, и ничего уже не будет проклятого! Приди, Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром!» Люди, идущие в тучу, вдруг начинают петь. Сначала два жидких, неуверенных голоса, потом подхватывают третий и четвертый, и вот уже они поют все, с каждым шагом все более иступленно и уверенно. Это псалом, это крик отчаяния и надежды, это иступленная попытка задавить в себе животный страх неизвестности и они уходят в тучу один за другим, и один за другим на полуслове замолкают голоса. И вот уже остается только один, поющий высоким козлетоном, какой-то калека изо всех сил спешащий на костылях. Он погружается в тьму, голос его обрывается, и ничего больше не слышно, кроме плеска дождя. Нурлан вскочивший от ужаса медленно опускается на край дивана и закрывает лицо руками.